Глава 16. Но не все тайны были приоткрыты на официальной встрече в кабинете у следователя. Кое-какие мелочи так и остались за кадром. Саше не давало покоя мысль о том, что же искал Антон в хижине Лехи Бродяги на берегу, когда друзья застали его там. И что это за Ярик Мудрый, встреча с которым так боялись Вера с Андреем. И еще Саше хотелось понять, что за секреты были у Насти с их друзьями. Казалось бы, незначительные детали, но они смущали и тревожили Сашу. Так что для начала он пошел к Антону. Кались, что ты там на берегу той ночью делал?» Антон не стал скрытничать. «После всех признаний Насти теперь это уже не важно и скрывать нечего. Да, я вышел из ресторана вместе с Оксаной, но быстро вырубился». Тебя вырубили. Ударили по голове люди Нарзана. Пусть так. Потом я очухался, поплелся в лагерь. Вас там еще не было. Никого не было. И Настя в том числе. Так что я пошел на берег искать Настю. Долго шел. Потом мне показалось, что я слышу ее голос. Она смеялась. С кем-то разговаривала. С ней был чужой мужчина. Я хотел посмотреть, кто это, но внезапно снова вырубился». Тебя снова огрели по башке. Когда я очухался, то побежал назад, думал, может, Настя уже вернулась в лагерь, может, все это мне лишь почудилось. Настя я нигде не увидел, зато увидел вас на берегу и спрятался от вас. А почему спрятался? Стыдно мне стало, — потупился Антон. Не знал я, как мне реагировать. Что с Настей? Где она? Вдруг с другим мужчиной? Не мог я об этом вам говорить, а вы бы стали расспрашивать. Мне нужно было вернуться назад, на то место, где я слышал ее голос, и все хорошенько там обыскать. Я так и сделал. Наткнулся на эту хижину, подумал, что Настя могла там быть со своим любовником. Начал все перерывать в поисках какого-нибудь следа ее пребывания в хижине. Ну а дальше ты все знаешь. Саша молчал. Ему были понятны чувства Антона. Наверное, он и сам точно так же метался бы по берегу, вздумая его любимая девушка закрутить романчик с кем-то другим. Вот только интимная встреча Нарзана с Настей произошла не в хижине Лехи-бродяги, а немного поодаль, под сенью деревьев. Там было куда романтичней, чем в замусоренной хижине. Но Саша решил, что Антону эта информация будет ни к чему. Он и так слишком болезненно воспринимал поступок Насти. Сперва Антон вовсе не желал с ней разговаривать. Называл Настю предательницей, ругался на нее последними словами. Но потом Саша стал замечать, что эмоции у Антона пошли на спад. Он все чаще заговаривал о долге, который стоит перед каждым порядочным человеком, что есть такие ситуации, когда человек не волен распоряжаться сам собой, а должен лишь выполнять поступившие сверху приказы, чтобы не погубить всеобщее дело и не подвести других людей чувствовалось что-то влияние. А так как в последнее время Антона все чаще видели с той самой Зулей, помощницей, коллегой Насти, то нетрудно было предположить, что это влияние исходит именно от нее. И постепенно Антон стал отзываться о поступке Насти уже не в столь грубой форме. И в его словах иной раз даже стало проскальзывать что-то похожее на понимание и даже сочувствие. Но Антон мог ответить лишь на вопросы о том, что касалось его самого. А вот говорить про таинственный страх Андрея с Верой перед неким Ярославом Мудрым не захотел. «Это не моя тайна. Спроси у них самих». Но Саша решил, что лучше действовать иначе, и пошел в номер к Насте, у которой собирался потребовать объяснений. Как ни удивительно, но у Насти он не встретил сопротивления. «Хочешь узнать, кто такой Ярослав Мудрый?» — Ладно, вы столько всего узнали, что уж это скрывать. Это близкий друг отца Андрея. Зовут его Ярослав. А прозвище «Мудрый» он получил, потому что и впрямь любит поступать так, как поступили бы на его месте лучшие умы древней истории. Человек он серьезный и обстоятельный. Этому человеку отец Андрея поручил наблюдение за его сыном. Отец с сыном не общаются с тех пор, как отец узнал о том, что сын употребляет наркотики. Но оставить без поддержки Андрея отец не может. Отцовский долг не позволяет. Поэтому раз в неделю в половине седьмого Андрей встречался с Ярославом, который выдавал Андрею небольшую сумму на расходы. Когда Ярослав узнал, что мы едем на море, то он попросил меня приглядеть на отдыхе за Андреем с Верой. Сказал, что после возвращения Андрею предстоит пройти медицинское освидетельствование. И если результаты его анализов окажутся чистыми, то отец вернет парню свое расположение и вновь включит его в список членов своей семьи, вернет его имя в свое завещание, ну и всякое такое. То есть папенька Андрея готов был сменить гнев на милость, но ему требовалось доказательство, что его сын покончил с наркотиками? Да, а как вы все сами понимаете, Андрей этого не сделал. И ты всеми силами пыталась убедить его оставить кокаин? Потому что знала, что от этого зависит все его будущее? Пыталась. А когда слова в не помогли, я попросту выкрала у них пудреницу с порошком. Они с Верой страшно обозлились. Но мне было все равно. Если бы анализы Андрея оказались плохими, песенка его была бы спета. — И ты хотела пойти на обман? Ты? Не верю. А что я? Думаешь, я совсем сухарь? Я же понимала, Андрей без денег отца быстро пойдет ко дну. Он и с ними все равно пойдет ко дну, но хотя бы не так стремительно. Что же, загадка пудреницы и Ярослава Мудрого была решена. Оставалось прояснить лишь еще самые незначительные моменты. И Саша нашел предлог, чтобы задержаться в номере у Насти. — А что за секрет ты узнала про Ниночку и Антона? Ты говорила, что Ниночка совсем не так чиста и невинна, и про Антона упоминала, что он в чем-то перед тобой проштрафился. Настя нахмурилась. — Тебе обязательно нужно все выяснить до конца? — Прости, но да. Саша был тверд. — Иначе не видать мне покоя. — Ты не думаешь, что некоторым тайнам лучше оставаться нераскрытыми? Саша так не думал. Лучше самое страшное, но правда. Тогда слушай. Антон переспал с Верой. Это случилось еще дома. И было у них не один раз. Вот оно что. Вот почему ты сказала, что он не имеет права тебя упрекать ни в чем. И осуждать тебя тоже не имеет права. Настя кивнула. А Ниночка? И Саша замер, хотя уже догадывался, какой получит ответ. Ниночка переспала с Андреем. — хмуро произнесла Настя. — Прости, Саша, я знаю, что Ниночка тебе нравится, но ты сам просил сказать тебе правду. — Ничего, все в порядке. — Хотя какое там в порядке? Саша был шокирован и уязвлен. Ниночка казалась ему таким светлым, таким чистым человечком, и вот выясняется, что и на солнце бывают пятна. Ниночка не так уж безупречна. У нее и раньше бывали случайные связи. Просто секс ради секса. Но я вот, к примеру, не могу простить Нине, что она связалась с таким ничтожным человеком. Ладно бы кто другой, но Андрей, она же знает, что он собой представляет. Ноль. Хуже того, наркоман. Как Нина могла спутаться с таким? Как могла лечь с ним в постель? Это же такая грязь. Я была очень разочарована ее поступком. Одно время хотела даже совсем порвать с ней, но потом как-то жалко стала терять старую подругу. Хотя относиться к ней по-прежнему я тоже уже не могла. Саша с недоумением смотрел на Настю. Оказывается, и ей доступны простые человеческие чувства. И жалость ей ведома, и сочувствие, и разочарование, и боль. Напрасно они принимали Настю за черстую горбушку. Она нормальная девчонка и хороший друг. И неожиданно для самого себя Саша протянул Насте руку, а та в ответ протянула ему свою. Прощальный вечер друзья провели в ресторане. Но только выбрали они, как нетрудно догадаться, не могли по совсем другой ресторан. Следствие почти закончено. Мое присутствие тут больше не нужно. Завтра мы все уезжаем. И что теперь будет с империей Нарзана? «Империи больше нет. Остались одни руины». «А что будет с Фелицией?» «Думаю, что пока Фелиция останется в доме своего мужа. Как его законная жена и единственная прямая родственница, она имеет на это полное право». «То есть вся усадьба окажется в ее руках?» «Да, по крайней мере, если судом не будет принято иное решение». «А собаки? Что теперь будет с ними?» Саша спросил с таким волнением, что Настя сообразила, что этот вопрос очень важен для него. Собаки? Не знаю, протянула она. Вообще-то они фигуранты уголовного дела, вряд ли мы сможем оставить их Фелиции. И очень хорошо, потому что я уже нашел для всех них новых хозяев. Для всех? Да, для всех. Членов собачьей стаи, преданно сопровождавший Сашу в его ночной вылазке по горам, разобрали необычайно быстро. Всем вдруг со страшной силой захотелось иметь у себя такого верного и смелого стража. Первым забрал собаку Дмитрий Захарович. Старый учитель выбрал себе ту самую овчарку, которая днем чуть было не отгрызла ногу Викентию, а уже ночью согревала своим телом Сашу. Старый учитель решил, что ему совсем не помешает такой преданный защитник. Дик его выбор одобрил, и когда Саша уходил, то заметил, что Вчарк уже не смотрит ему вслед. Теперь взгляд Дика был сосредоточен совсем на другом человеке, на старом учителе, которого он выбрал своим новым хозяином. Дмитрий Захарович был доволен. «На случай, если Нарзана или кого-нибудь из его бандитов вскоре отпустят, хочу иметь сторожа, который прогонит прочь любого чужака». Еще двух собак перед возвращением в Краснодар взяли с собой Михаил и Генриетта. Одного пса взяли себе Катя с мужем. Им тоже пригодится сторож, чтобы охранять по ночам посадки их роз, в которые повадились наведываться вороватые любители прекрасного. Друзья этой семейной пары посмотрели-посмотрели, да и тоже загорелись с желанием взять себе такую собаку. В итоге остался всего один пес, самый огромный, самый зубастый и самый лохматый. Тот самый Санди, который с трудом шел на контакт с людьми. Честно говоря, характер у него для сторожа был неважнецкий. Со всеми он норовил поздороваться, а поздоровавшись, моментально записывал человека в свои лучшие друзья. Так и жил этот пес с внешностью монстра и нежной любящей душой маленького щенка. «Что же делать? Предложить его в оно?» Всю стаю борзых Вано охотно принял под свое покровительство, сказав, что согласен считать их своего рода компенсацией за моральный урон, который нанес ему их хозяин. Но как поступить с бойцовским псом? Снова заставлять его драться? Но без знаменитой филиной каши пес не мог выдавить из себя ни капли злобы. Ему и раньше-то приходилось съедать тройную порцию каши, чтобы хоть как-то соответствовать своим противникам на ринге. А теперь, когда махинации Нарзана раскрылись, и Фелиция больше не могла варить свою кашу, что будет с этим псом? Его выбракуют и уничтожат. Но когда Емельяна узнала, о чем они спорят, то очень удивилась. «Санди я беру себе. Разве я вам этого еще не сказала? Вано предложил мне пожить у него в гостях, а у него часто бывают посторонние, поэтому собаку я беру с собой в качестве личного телохранителя». Было ясно, что Ивано проявил великодушие к своей вчерашней противнице не просто так, а потому что решил использовать необыкновенные способности Емельяны. И она сама на этот счет не заблуждалась, но считала, что с Вано ей будет легче договориться, потому что он не склонен жадничать с теми, кто на него работает. И, как ни странно это звучит, свои дела организатор подпольного тотализатора предпочитал вести честно, Влиятельных родственников у него не имелось, и тем фундаментом, на котором базировался успех его бизнеса, было доверие клиентов. Единственным, кто не взял себе нового питомца, оказался Саша. Но у него ведь уже был его барон, не правда ли? А лучшую собаку найти было просто невозможно.